Глава 20. Ничего удивительного в том, что рощу не вывели под корень. Здесь овраг на овраге, и я пересек уже третий ручей, а ведь прошел меньше полверсты, так что ни о какой пашне и речи быть не может. Зато вполне подойдет для заготовки дров трем деревенькам окрест. Вот интересно, как этот гад умудряется скрывать свои черные делишки при наличии соседей. По своему опыту знаю, что помещики частенько ездят в гости друг к другу, запросто оставаясь на обед или переночевать, а то и погостить несколько дней. Совместное времяпрепровождение в сельской местности – это нечто само собой разумеющееся, если только этот Седов не отличается крайней нелюдимостью. Я склонился над ручьем, зачерпнул ладонью воду, прополоскал рот и выплюнул. На какое-то время это отобьет охоту пить, уж больно жаркое выдалось утро. Напиваться же нежелательно, чтобы в самый неподходящий момент не потянуло в кустики. Привычно ощупал пучки травы, не сбились ли. В разведке я никогда не служил, но принципы маскировки мне известны, плюс охотничья наука дядьки Ефима. Лошадей мы оставили на дальние от имения кромки рощи. Рябова на пару с Матвеевым вполне способна потягаться с полуротой солдат. Но с их же слов, навыками охотников оба похвастать не могли. Поэтому им оставалось двигаться вслед за мной на пределе видимости. Когда приблизимся к цели, им и вовсе придется какое-то время сидеть под кустиком и не отсвечивать. Потому что меня совершенно не приличала драка, пока моя сестра не будет в безопасности». Этот урод на прополую использует узор повиновения, и если ему будет грозить опасность, все носящие такое украшение бросятся защищать своего хозяина и что мне, драться с сестрой или позволить кому-то ее убить? Да я раньше завалю Рябову и Матвеева при всем моем уважении. Я привстал, осмотрелся, поудобнее перехватил карабин и перешагнул через ручей. Разведка-то, она разведка, но мало ли как все обернется. А потому я прихватил с собой весь свой арсенал, вплоть до метательных ножей. Мало того, оба длинноствольных пистолета в кобурах на бедрах я зарядил супер-пупер-мега-охренеть какими пулями. Причем ни капли иронии, учитывая их убойность и цену. Короткий рык, легкий шорох и стремительная серая тень. Я даже понять-то ничего не успел, только и того, что инстинктивно выставил перед собой свой карабин. Живой снаряд влетел в меня, сбив с ног и подмяв под себя. Острые клыки клацнули у самого горла, не дотянувшись всего-то пару сантиметров. Не успей я выставить оружие, упершееся в грудь волколака, подобно перекладине, и он уже вырвал бы мне глотку. Чуть довернув карабин, мне удалось свалить зверя в бок, но он извернулся и вновь атаковал. Я выпустил бесполезное оружие и ухватил хищника за горло. Удержать такую мощь мне было не под силу зато с собственным весом справился легко. Рвущийся к глотке волколак протащил меня по прошлогодней листве, оставляя широкую темную борозду. Но я и не подумал ослаблять хватку, упираясь изо всех сил. Пара секунд такой борьбы, растянувшихся в минуты, и я, чуть сместив руки, сумел изменить направление атаки зверя. В смысле сместился я, мне с такой мощью не тягаться, но рвущийся к моему горлу волколак, продолжая давить, ткнулся мордой в землю. Лишь незначительная заминка, но мне в режиме аватара этого хватило, чтобы рвануть из петли на рукаве метательный нож. Я едва успел его направить, когда вновь рванувшийся на меня волколак сам насадился на клинок своим левым глазом. Зверь коротко проскулил, замер, словно его хватил столбняк, после чего упал на меня, прижав правую руку. Впрочем, я достаточно легко выдернул ее, вскочил на ноги и выхватил из-за спины тесак. Но нужда в этом отпала. Зверь у моих ног был мертв. «Вот кто мне объяснит, как такое возможно? Рост в этом хищнике больше метра, масса за сотню кило точно, силища... ну не будем о грустном. И ведь основой для этой горы послужил обычный человек». «Шелест! Живой?» – подбежав, спросила Рябова. Матвеев тоже рядом, но, в отличие от Эльвиры Анатольевны, не пытается мне помочь, а посматривает окрест, сжимая драгунскую фузею. Нечто среднее между пехотной и кавалерийским карабином. Как по мне, то все равно громоздкое, не для леса оружие. Хорошо хоть палить не стали. Со мной все в порядке, осмотрев себя, сообщил я. Склонился над убитым зверем и выдернул из глазницы нож. Обтирая клинок о гладкую серую шерсть, приметил под ней что-то темное, провел ладонью против шерсти и сумел разобрать рисунок узора повиновения. Вполне ожидаемо. «Просто и банально», – заметил Матвеев. «Кстати, до полнолуния еще два дня, а он уже полностью обратился», – заметила Рябова, имея в виду то, что после смерти зверь не принял человеческую форму. «Так ведь этот гад ворует одаренных детей», – А у нашего брата процесс идет быстрее, заметил Матвеев. Показалось, или я расслышал в его голосе разочарование? Скорее всего, так и есть. А и то, шутка сказать, такой ценный ресурс и валяется бесполезным трупом. Мне ведь его желчь не употребить, потому что не неинициированный. И сам убрать ним стану. А им нельзя, так как зверя нужно убить самолично. М да. Вот интересно, стал бы я извлекать и глотать желчь? «Сейчас-то я точно знаю, что не буду этого делать, но ведь я и инициацию не прошел. А как оно сложится после этого? Пересилит ли во мне желание обладать сильным даром отвращения к каннибализму?» Я взглянул на целый глаз волкалака. Несмотря на остекленевший взгляд, он все еще источает ненависть и жажду убийства. Но это человеческий глаз. «Да ну его кляду! Не стану я ничего жрать!» Отогнав от себя наваждение, подобрал свой карабин и двинулся дальше. Я пришел сюда не для самокопания и нравственных метаний, а чтобы спасти сестру. И для того, чтобы это клятое клеймо исчезло, мне нужно убить некоего урода по фамилии Седов. Имение представляло собой обычный помещичий дом в том же стиле, что и наш. Одноэтажный, с колоннадой и фронтоном над крыльцом. По бокам широкие террасы, с одной стороны стоит обеденный стол, с другой несколько кресел-качалок. Сзади хозяйственные постройки, а чуть дальше деревенька. Странная она какая-то. Так-то вроде все в порядке, в два ряда стоят восемь добротных изб, что говорит о восьми семьях крепостных. По двору усадьбы и небольшой улицы деревеньки ходят молодые бабёнки и под им мужики. Вряд ли среди них есть кто-то возрастом старше 25, и ни одного ребенка или старика. Вообще. А так не бывает, если только не выкупать молодых крепостных. И тут до меня дошло: Узор повиновения. Все дело в нем. Согласно закону, узоры наносят по достижении 18 лет. С одной стороны, с этого момента организм считается полностью окрепшим, набравшим силу. С другой мужчину ведь может угодить и в рекруты, а в армии в почете другие узоры. Крестьянам же, как правило, наносят силу и выносливость, необходимые им для работы. Неинициированному больше двух нанести не получится. Одаренным с каждым рангом добавляется и количество узоров. Но даже один блокирует дальнейшее развитие вместилища, которое по сути и определяет ранг. Так вот, Седов, походу, выкупал молодых и не имеющих узоры, после чего делал их преданными лично себе, обеспечивая тайну своей деятельности. От них этого не скрыть, как не старайся, потому нет и стариков. Отсутствие детей объясняется тем же, не станешь же рисковать и наносить им узор в нарушение закона». Иметь же в своем непростом хозяйстве мелких проныр, которых не удержат никакие запреты и перед которыми не устоят никакие запоры, попросту глупо. Они ведь непременно начнут болтать лишнее. В то время как их отсутствие возможно объяснить рачительностью хозяина. Есть целый ряд помещиков, считающих, что раньше 25 лет девицам лучше не рожать, так как только в этом возрасте получается крепкое и здоровое потомство. Согласен. Отношения как к скотине, ну а кто для них крепостные, как не имущество? И еще такой момент: нет ни одной собаки. самая настоящая небывальщина, потому что они есть везде. Но только не там, где за свою зверушку выступает волкалак. С инстинктами бороться нереально. Как тот же пес с узором погнался за котом, точно так же волкалак не способен удержаться при виде бобика. Сколько ни вглядывался, но ни сестру, ни Столбову так и не увидел. Возможно, что несмотря на клеймение, их держат в заперти. Мало ли кто может пожаловать в гости, а тут две девицы явно не крестьянской наружности. Значит, нужно подобраться поближе и обследовать постройки на заднем дворе. Я заложил петлю, используя заросли бурьяна и складки местности, подобрался к постройкам сзади. Не сказать, что было просто, но и не так, чтобы сильно сложно, что не говори о народу в имении откровенно мало, чего не сказать о заботах. Ведь от полевых работ не откреститься, нужно же создавать видимость, а пашня сама себя не обработает. На хозяйственном дворе находился только конюх, сидевший у открытой конюшни и чинивший сбрую. Рядом сеновал, дальше житница, а то как же, имение и без хранилище для зерна. Чуть в стороне баня. Но мое внимание привлекла постройка рядом с ней. Весьма странно я должен заметить. Оконные проемы, выходящие на хоздвор, были затянуты бычьими пузырями, и это нормально. Но торцевое забрано бликующими под этим углом стеклами, что для банальной хозпостройки дорогое удовольствие. Я вновь заложил дугу, подбираясь к этому окну так, чтобы ближний угол строения скрывал меня от конюха от дальней со стороны деревеньки. Заглянул в окно. Хм. А вот похожий рабочий кабинет хозяина, который он решил устроить подальше от случайного взгляда гостей, которым на хоздворе нечего делать. Внутри я рассмотрел стол с ремнями. Нечто похожее имеется и у нас в имении, как и у соседей, для фиксации человека при нанесении узоров. Что не говоря, процедура болезненная. Но у нас ремни убираются, а стол используется и для других нужд. Здесь же все основательно и заточено только под одну цель. Перед окном рабочий стол с какими-то бумагами, на стене полки с книгами. Напротив дверь, и ведет она не на улицу, а сам кабинет никак не мог занимать всю постройку. Я отложил карабин и, вооружившись ножом, поддел штапик на одной из фрамук оконной створки. Пара минут, и я отставил в сторону извлеченное стекло, а через образовавшуюся лазейку сумел дотянуться до шпингалетов. Внутренние створки и так были открыты. Весна, и в утеплении смысла уже нет. Зато свежий воздух во время работы совсем не помешает. Забрался вовнутрь и прикрыл за собой окно. А вот теперь стоит осмотреться. Я сюда забрался не только из любопытства, но и в надежде обнаружить записи этого клятого волхва. Вот как-то сомнительно, что мне простится его убийство, потому что значимость подобных знаний для государства переоценить сложно, и если просто грохнуть этого придурка, с меня серьезно спросят. А вот если я сумею предоставить сведения об обряде, тогда совсем другое дело. К чему это я? Просто из обрывков фраз между Рябовой и Матвеевым я пришел к выводу, что они собираются измотать Сидова и, истощив его в местилище, взять с тепленьким. Вот только это означает, что даже если мы освободим сестру, то она останется заклейменной. И так как день рождения у нее через 9 дней, то разобраться с этим клятым волхвом не успеют. Вот и получается, что либо моя сестра так и останется его рабыней. Либо его все же казнят, а она очнется с осознанием того, чего лишилась. А вот не уверен я, что она не наложит на себя руки. Это я имею жизненный опыт, не то что без дара, но и магии в принципе. А будущее свое планирую, исходя из ее отсутствия. Не теряя времени, я начал просматривать все бумаги, которые обнаружил на столе. Взгляд скользнул по полкам, но мне подумалось, что наиболее значимые материалы. Должны находиться в рабочем столе, и я подступился к выдвижным ящикам. Первый же оказался запертым. Недолго думая, я вооружился своим набором отмычек. Абсолютная память, слесарское прошлое и желание пощекотать себе нервы сделали свое дело. Тем паче, что замок не отличался сложностью. Внутри обнаружились три тетради. Изучать содержимое некогда. Поэтому я тупо пролистал их, фиксируя в памяти, чтобы разобраться с этим после. Закончив с ними, я вскрыл следующий ящик, там, где лежала толстая книга с пергаментными страницами, которую я также пролистал, вгоняя ее содержимое себе в подкорку. В третьем оказались две шкатулки с золотыми и серебряными монетами. Навскидку тысяч 1020 Нет, я, конечно, понимаю, что банки тут еще в зачаточном состоянии, и им по-хорошему никто не доверяет, а сейфов не существует в принципе, но хранить серьезную сумму вот так практически открыто? Если нет хранилища с крепкими решетками и обитыми железом дверьми, можно ведь устроить тайник? Впрочем, скорее всего, это лишь незначительная часть его средств, а то и плата, полученная недавно и еще не успевшая перекочевать в основное хранилище. Бог с ними, с деньгами, они меня сейчас интересовали меньше всего, поэтому я просто задвинул ящик и подступился к книжным полкам. Только покончив с этим, я наконец решил осмотреть постройку полностью. Оно бы сразу, но с одной стороны я вел себя исключительно тихо, а с другой не сомневался в том, что тут никого нет. Осторожно приоткрыл дверь и оказался в прихожей. Слева выход на улицу, справа печь, которая по случаю теплой погоды не топится, напротив вход в соседнюю комнату. «Лиза? Арина Егоровна?» Я так и замер в удивлении. Девушки спокойно сидели за вышивкой, сосредоточенно нанося стежки. Вот уж что сестра ненавидела, так это всевозможное рукоделие. Она с детства была уверена в том, что, как и матушка, станет бойцом а потому ей куда ближе были мальчишеские забавы. «Петя?» Лиза оказалась удивлена куда больше меня, а еще обрадовалась и, подскочив ко мне, повисла на шее и смачно очмокнула в щеку. Боярышня Столбова окинула меня с чувством собственного превосходства и не подумав подниматься со скамьи. «Сударь?» Лаконично поздоровалась она, коротко кивнув, и вновь вернулась к вышивке. «А что такого?» Узор повиновения распространяется только на их господина. Во всем остальном они остаются прежними. И все, что не идет разрез с их хозяином, воспринимается по-старому. Хорошо, хоть Седов не велел им рассматривать каждого как врага, а то здесь уже началась бы битва, и не факт, что победил бы я. Не стоит забывать, что этих девиц учили драться. Рассусоливать некогда, и решение я принял сразу, стоило только прийти в себя, то есть в считанные секунды». Сделав шаг к столбовой, без лишних слов и рефлексий, ударил ее прикладом карабина в челюсть, отправляя в нирвану. «Петя!» – возмутилась Лиза. И тут же получила точно такой же гостиниц и по тому же месту. Ожидая она от меня подобной подлости, попыталась бы противодействовать, а мне понадобилось бы дополнить атаку еще каким-нибудь приемом, а может и не одним». Но удивление и возмущение на ее лице сменилось закатанными глазками, и она рухнула на пол. «Господи, что я творю? Прости, сестрица!» – вздохнул я. Впрочем, чувство вины ничуть не помешало мне связать обеспамятивших девчат, не забыв затолкать в их рты кляпы. Мда. Столбова отделалась синяком и ушибом, а вот Лизия, кажется, сломал челюсть. Она же меня потом без соли сожрет. А если узнает отец, то он еще и за розги возьмется. Я ведь должен защищать сестру, а не увечить. Закончив их вязать, подошел к окну затянутому бычьим пузырем. При нормальном зрении света он пропускает достаточно, но совершенно непрозрачен. И подобное решение хозяина имения вполне объяснимо. Ему не нужно, чтобы кто-то видел его подопечных. Проковыряв кончиком ножа дырочку, я взглянул на хозяйственный двор, чтобы оценить обстановку. Чёрт, на подобную удачу я не мог даже надеяться. К гадалке не ходить, появившийся во дворе господин в добротном кафтане дворянского кроя, со шпагой на боку и парой пистолетов за поясом, хозяин поместья. Я рванулся к входной двери, чтобы решить вопрос всего лишь парой выстрелов бриллиантовыми пулями. В том, что дверь не заперта, я не сомневался, так как не приметил у девушек отхожего ведра, не под себя же им ходить. Да и нет смысла запирать, коль скоро тут все на хозяина молиться готовы и выполнить любую его волю. Встав напротив двери, я прислонил рядом со входом карабин и потянул из искобур длинноствольные пистолеты, одновременно сдвигая вперед полоски предохранителей.